Тише едешь, дальше будешь. Дезертирующий с фронта гигатанк «Сонный ящер» сделал считающийся недопустимым по его тактико-технологическим возможностям трюк. Он совершил переход по длиннющему ущелью под названием «Верблюжья шея» и оказался у намеченного заговорщиками конечного пункта «Скупой долины». В процессе похода от первичного плана с минированием пройденного пути атомными фугасами отказались. Судя по тому, какие трудности пришлось преодолеть штурманам подвижной крепости под руководством Тутора Рора, маловероятно, что в военно-земноводных силах Южной Республики нашлось бы много генералов, способных решиться на такое. Так что погони равных по силе левиафанов не стоило опасаться. Или, может, это только казалось? А в действительности командир Ящера не желал строить атомные ловушки для собратьев по оружию? Вполне допустимо, что так. Но главное, он смог убедить в этом старшего на борту РНКшника. Или сам Мурашудит, в свою очередь, боялся, чтобы на гигатанке лишний раз скрывали ядерный склад. По его, вероятно, здравой мысли, не стоило подвергаться реальному риску самоуничтожения ради страховки от надуманной, притянутой за уши опасности. Надо ли говорить, что параметры ущелья совсем не походили на равнины, и боевая гора двигалась по нему с минимально возможной скоростью? Ну что же, в некотором роде это было к лучшему. Ведь чем тише едешь, тем проще гигантским противофазникам гасить паразитные шумы. И значит, тем незаметнее для разведывательных систем просачивался вглубь территории Эрарби сонный ящер. Похоже, он перехитрил всех.